Дочь своего сына Леонида, лётчика, погибшего в авиационном бою под Смоленском, считал своей дочерью. Юлия воспитывалась в его доме. Мать её Любу арестовали в 1943 году, обвинили в связях с иностранцами и без суда отправили на 15 лет в ссылку. Хрущёв об этом с Юлией никогда прежде не заговаривал, а тут во время одной из прогулок стал расспрашивать, как живёт сноха, просил передать ей привет. Можешь гордиться отцом. Он был храбрым лётчиком, а мама твоя ни в чём не виновата. Близкие старались навещать Никита Сергеевича как можно чаще в его дачном уединении, где он безвылазно жил. Но мы все заняты были своими делами, и многие часы и дни Никит Сергеевич проводил в одиночестве. Ему было тоскливо. Воручали книги, он за поем читал Толстого, Тургенева, щедрина, обустроил две теплички, завёл огород. проводил опыты с томатами. Сохранилось несколько листочков записей Нины Петровны о той паре. При всей их краткости это документальное свидетельство родного человека. В 1965 году в связи с пенсионными делами, пропиской на новой квартире в Староконюшечном переулке и прочим Нина Петровна и Никит Серафимович обнаружили, что брак их не зарегистрирован. Таким формальностям в пору их молодости не придавалось значения. Зади у них было почти полвека совместной жизни. Нине Петровне довелось пережить мужа на 13 лет. Она умерла в августе 1984 и похоронена, как того хотел она рядом с Никитой Сергеевичем на Новодевичьем кладбище. В вечерней Москве напечатали извещение в траурной рамочке. Там значилось девичья фамилия Нина Петровна Кухарчук. Не захотели написать Хрущёва. Записи эти она делала уже в последние свои годы. Не помню точно месяца и года, но Никит Сергеевич немного успокоился и решил писать воспоминания о своей работе. Он диктовал на магнитофон, делала она это регулярно по утрам, иногда и днём. Я переписывала с магнитофонной ленты текст. Когда накопилось много страниц, Никит Сергеевич передал плёнки Сергею, чтобы перепечатал на машинистке. Как-то он сидел рядом со мной и наблюдал, как я печатаю на машинке. Моя работа ему не понравилась. Я стучу только четырьмя пальцами, а он привык к профессиональным машинисткам в ЦК, которые писали в восьмию и десятью пальцами с большой скоростью. Он даже проговорил разочарованно: "Так-то ты пишешь, и когда закончишь работу?" Так пленки с записями воспоминаний Никиты Сергеевича и страницы с уже напечатанным текстом очутились у Сергея. Я потом пожалела об этом, может быть, с ними не случилось бы того, что произошло. В связи с этим надо рассказать о встречах Никит Сергеевича с бывшими товарищами по работе, встречах, которые укратили его жизнь. К сожалению, не помню чисел, но последовательность хорошо помню. Первая состоялась с Кириленко. Никит Сергеевич долго не возвращался, наконец приехал очень возбуждённый и сразу пошёл гулять к реке. Я тоже пошла с ним. Долго он ходил молча, а потом заговорил. Кириленко вызывал его для того, чтобы запретить ему писать мемуары и потребовал сдать в ЦК уже написанное. На это Никита Сергеевич ответил, что ему могли бы дать стенографистку, и тогда все его воспоминания оказались бы не только у него, но и в ЦК. Это вы сделать не захотели. Отдать материал он категорически отказался, поскольку они ещё нуждались в доработке. Даленькит Сергеевич сказал, что запретить ему писать никто не имеет права, это противоречит конституции нашего государства. Никит Сергеевич напомнил, что царь запрещал Тарасу Григорьевичу Шевченко писать и рисовать. И что из этого получилось? Шевченко читает весь мир, а кто помнит его преследователей? Кроме того, мемуары в нашей стране пишут тысячи людей, и им никто не препятствует. А почему ему, Никит Сергеевичу, хотят запретить? Где логика? Никита Сергеевич сказал, что он сорвался, повысил голос. На следующий день Никиту Сергеевича увезли в больницу в машине скорой помощи с тяжёлым инфарктом. Он долго лечился, а по возвращении оттуда часами лежал на веранде возле спальни, медленно выздоравливал. Доктор Владимир Григорьевич Беззубик приезжал очень часто. А те недели Никита Сергеевич внимательно даже с любовью смотрел на небо, на сосны, на яблони. и цветы в саду. Однажды я содержалась в Москве дольше обычного и не застала Никиту Сергеевича на даче.